Глава вторая. Меня до последнего не оставляла мысль. Вдруг артистка что-то напутала. Например, оставила машину где-то в другом месте. Или с перепугу ее просто-напросто не разглядела сегодня утром через сетку рабицу. «Мы приехали, вон стоянка. Уже отсюда видно, что моей машины там нет. Я ее в углу, прямо около забора оставила, а сейчас там пусто. Видишь?» «Вижу». Сказала я, нашла место для парковки и заглушила мотор. «Все, Катя, мобилизуй свои внутренние резервы и иди». «Я понимаю, что это надо сделать, но все равно боюсь». «Катя, чего именно ты боишься?» «Не знаю. После того, что случилось, ничего хорошего ожидать не приходится». «Ладно, я пойду с тобой. Сейчас мы выходим из машины, подходим к воротам». Ты демонстративно ищешь глазами свою шестерку. Естественно, не находишь ее, удивляешься и идешь. Точнее, мы вдвоем идем качать права в будку к охраннику. Поняла? Я в очередной раз обозначила Катерине ее роль. Но она не спешила ее исполнять, несмотря на то, что этот спектакль был в ее же собственных интересах. Клиентка снова впала в ступор. Я не могла понять, как она справляется со своим волнением перед выходом на сцену. Тоже мне актриса называется. Я деликатно заметила, что нам пора идти, но лицо Катеньки побледнело, будто вся кровь ушла в пятки. А рука, до которой я дотронулась, стала ледяной, несмотря на то, что в салоне «Девятки» было тепло. «Так, ну мы идем или нет?» строго спросила я, устав ждать, когда Барулина самостоятельно придёт в себя. «Боюсь, что мне придётся отказаться от этого расследования, если ты будешь так себя вести. Что-то не получается у нас с тобой контакта». Последнее замечание сразу привело Катерину в чувство. Она встрепенулась, посмотрела на меня испуганным молящим взглядом и сказала. «Не бросай меня. Мне больше положиться не на кого. Я готова к разговору с охранником». «Но если только ты будешь рядом, так сказать, для подстраховки...» «Ну хорошо, я подстрахую тебя. Не будем терять времени. Вперед. По моей команде мы одновременно открыли дверцы и вышли из машины. Наверное, Барулина была все таки неплохой актрисой, потому что она очень натурально сымитировала крайнее удивление и озабоченность тем, куда и каким образом исчезла ее машина после чего быстрым, широким шагом направилась в сторону бендежки охранника. Я, разумеется, последовала за ней. Распахнув скрипучую дверь, Катя с порога бросила вопрос щупленькому дядечке лет 50, одетому в камуфляжную форму. «Где моя машина?» Охранник, оторвавшись от телеэкрана, бросил на нас беглый взгляд и спросил. «Простите, я не понял. Что случилось? Какая машина?» Как это что случилось? Вчера я оставила здесь свою шестерку, а сейчас ее нет. Где она? Девушка. А вы уверены, что оставляли машину именно на этой стоянке? Знаете, такое иногда случается. Клиент оставит где-нибудь свое авто, а потом квитанцию потеряет и не может вспомнить, где припарковался, сказал охранник, не отрывая взгляда от экрана телевизора, на котором разворачивались хоккейные баталии. «Это не мой случай! Я здесь рядом работаю, поэтому на этой стоянке ее и ставлю!» «Подождите, сейчас во всем разберемся. Охранник, не сводя глаз с телевизора, придвинул к себе толстый журнал, но раскрыл его только, когда началась рекламная пауза. «Вчера, говорите, оставляли?» «Да, вчера, около 16 часов». «Марка и номерной знак машины» поинтересовался охранник, надевая очки. «ВАЗ-21063, красного цвета, А715Ро». «Да, была такая машина», – спокойно сказал охранник. Потом повернулся в нашу сторону и внимательно посмотрел на владелицу пропавшей шестерки. «Вы гражданка Барулина, так?» «Да, это я. Паспорт показать?» – с вызовом бросила Катерина. «Не надо. Вообще-то я вас здесь частенько вижу. Знаете, в журнале отмечено, что вчера вы сами же и забрали машину. В 2030. «Но я этого не делала. Я хочу знать, где моя машина. Вы здесь зачем сидите? Чтобы телевизор смотреть? Если любой человек может зайти с улицы и угнать понравившийся ему автомобиль, то зачем такая стоянка нужна?» «Наверное, только для того, чтобы деньги собирать с автовладельцев. А охранять наши машины вы не собираетесь, да? Я вас спрашиваю, почему вы молчите?» Катерина очень натурально вошла в роль скандалистки. «Вы слова не даете мне сказать. Успокойтесь, пожалуйста. Вчера дежурил не я, а Чепликов. Поэтому на меня не кричите, я здесь совсем ни при чем», заверил охранник и выключил телевизор. «Сейчас я ему позвоню и выясню, что к чему». «Уж потрудитесь, пожалуйста», — сказала Барулина и вопросительно посмотрела на меня. Я дала ей понять, что она все делает правильно. Охранник достал из нагрудного кармана с нашивкой «Чоп-Авангард» сотовый телефон и стал звонить своему напарнику. «Алло! Серега, тут такое дело? Ты помнишь, вчера на стоянку некая Барулина ставила красную шестерку? «Значит, помнишь. А как она ее забирала, помнишь?» «Так, так, понял». «Девушка». Не на шутку а задаченный охранник повернулся в нашу сторону. «Чепликов говорит, что вы сами ее и забрали. Он это хорошо помнит». «Этого не может быть. Я не забирала машину». Катерина с мольбой посмотрела на меня, ища в моих глазах поддержки. Дайте мне трубку, я с этим Чепликовым поговорю, сказала я и протянула руку к мобильнику. А вы, собственно, кто? Сестра, без запинки ответила я, и охранник, пожав плечами, протянул мне свой телефон. Здравствуйте! Здравствуйте, ответил мне энергичный бас. Дело в том, что баролина свою машину не забирала. Вы не могли бы все-таки вспомнить, кто это сделал. Ну, «Я уже все сказал», – замялся вчерашний охранник, его голос даже осип. Басовитые нотки куда-то исчезли. «Кто оставил красные жигули, тот их и забрал через несколько часов, точнее, та и забрала. Какие ко мне претензии, я не понял». «Очень большие. Совершен угон, и вся ответственность за него будет лежать на вас. Надеюсь, вы это понимаете?» «Какой угон? Чего вы несете? Что я эту барулину в лицо, что ли, не знаю?» — Затаратурил охранник. «Такая высокая, в голубой длинной куртке с опушкой и в голубой вязаной шапочке. Она частенько свою тачку у нас ставит. Я даже с ней поближе познакомиться хотел, но все не решался. А, вы меня разыгрываете, наверное?» «Нет, Сергей, мы вас не разыгрываем». А вот то, что произошло вчера, действительно похоже на розыгрыш, только совсем не смешной. Скорее всего, дело обстояло так. шел сильный снег, вы сидели в своей теплой уютной коморке, попивали чаёк, смотрели телевизор. На территорию стоянки зашла некая особа, похожая на Барулину, и вы открыли ей ворота, толком не взглянув на нее. «Молчите». «Значит, я права. Надо внимательнее относиться к своим обязанностям». «Мы будем вынуждены обратиться в милицию с заявлением об угоне. Вот так!» Я отключила мобильник и сказала охраннику. «Потрудитесь сообщить о случившемся своему руководству. А мы сейчас же пойдем в ближайшее отделение милиции». «Подождите! Зачем же сразу в милицию? Сейчас я позвоню шефу. У него знаете, какие связи в ментовке? Вашу машину с его подачи быстрее найдут». «Так, может, это у вас не первый случай угона?» – поинтересовалась я. «Первый», – возразил мне охранник. «Никогда прежде ничего подобного не было. И сейчас, я думаю, просто произошло какое-то недоразумение. Сергей Юрьевич во всем разберется. Сейчас я ему позвоню». Я смекнула, что в данном случае надо не столько машину быстро найти, сколько засвидетельствовать факт угона. Тогда милиция скорее поверит в то, что моя клиентка не имеет никакого отношения к убийству. Если машина была в чужих руках, то эти руки туда трупы положили. Сделав каменное лицо, я сказала. «Катя, пошли. Здесь нам больше делать нечего. Если понадобится, то мы пришлем сюда своего адвоката». «Да, пошли». Ответила Катерина, и мы выскользнули из биндёжки, не обращая никакого внимания на просьбу охранника не горячиться и не рубить с плеча. Когда мы сели в девятку, Барулина спросила, «А что теперь делать?» «Как что? Идти в милицию?» «А я подумала, что ты только попугать охранников хотела, а на самом деле мы туда не пойдем. у меня нехорошее предчувствие». «По-моему, ты сама нагнетаешь обстановку». Мне кажется, на стоянке ты и без меня бы прекрасно справилась. Катя, пойми, если ты и дальше будешь держать все в тайне от правоохранительных органов, то только наживешь себе уйму проблем. Рано или поздно сам собой возникнет вопрос, почему ты бездействуешь, если твою машину угнали? Да, ты права. Если бы трупа в машине не было, я бы сразу туда побежала. Я уже так привыкла на машине ездить» что просто не могу представить себе, как буду обходиться без нее. «Очень хорошо тебя понимаю, Катя. Иного выхода нет. В любом случае надо сделать заявление об угоне. Не ищи себе дополнительных приключений. Пойми, в твоих же интересах вести себя так, будто ни о каком жмурике ты понятия не имеешь». «Да, да, ты права». Барулина не на шутку задумалась. «Обычно машины угоняют, чтобы совершать преступление. Так в кино показывают. Это даже хорошо, что машину угнали. Это действительно докажет мою непричастность, если машину с трупом где-нибудь бросят. На меня милиционеры не подумают». «Конечно. Главное – не проговориться про труп. Катя, помни, ты его не видела, и в случае расспросов твердо стой на своем. Багажник был пуст». А еще лучше скажи, что ты в него не заглядывала вчера. Да, так будет лучше. Главное, не иди ни на какие провокации, и тогда все будет хорошо. Да, Катя, мы забыли обсудить с тобой финансовый вопрос. Да, да, мне сразу и надо было так поступить. Пойти на стоянку, а потом в милицию. Барулина проигнорировала замечание насчет оплаты моих услуг. А я перемудрила, обратившись к тебе». «Извини, Таня, что отвлекла тебя от дел. Понимаешь, просто я была не в себе от всего произошедшего. Труп, премьера, фуршет, угон. Думаю, что теперь тебе нет необходимости заниматься дальше моими проблемами. Спасибо за моральную поддержку». Я поняла, к чему клонит Барулина. Она немного успокоилась и решила отказаться от моих услуг. «Вот это был удар. Я подвезу тебя до Октябрьского рая райотдела. Сухо сказала я. «Это мне по пути. Надеюсь, у тебя все будет хорошо. Спасибо». Настроение у меня было паршивое, потому что сорвалось выгодное дельце. Может, у артистки просто нет денег? Скорее всего, что так. Мне стоило сразу догадаться, что моя клиентка не платежеспособна. Труд актрисы не так уж хорошо оплачивается. Я пыталась убедить себя, что при сложившихся обстоятельствах мне на самом деле не стоит взваливать на себя поиск угнанного автомобиля. Если бы меня нанял человек, заинтересованный в том, чтобы разыскать убийцу белозубого мужчины с вьющимися волосами, тогда это было бы стопудово мое расследование. А для того, чтобы разыскать угнанную машину, пусть и с трупом в багажнике, лучше обратиться в милицию». Катя, кажется, осознала, что там огромный штат постовых и участковых, и им найти машину будет проще, чем мне. А главное, они сделают это бесплатно. Скорее всего, жмурик попал в ее шестерку по чистой случайности. Барулина ведь твердо сказала мне, что недоброжелателей у нее нет. И я не видела причин для того, чтобы в этом сомневаться. Это крутые бизнесмены обычно сразу вываливают на гора огромный список своих врагов. И они, как правило, не ошибаются в своих подозрениях. Многие хотят их потопить. А что касается актрисы драм-театра, то, наверное, у нее больше поклонников, чем недоброжелателей. Я обманывала себя, потому что это дело меня зацепило. К тому же было очень жаль, что не состоялось пополнение бюджета. Ещё неизвестно, когда позвонит новый клиент. «Пусть милиционеры работают, пусть». Много ума для того, чтобы сличать номера машин, в общем-то, не надо, а для меня есть дела и по Остановив машину около Октябрьского рая отдела милиции, я сказала на всякий случай: если вдруг что-то пойдет не так, то звони, возобновим контракт. Хорошо, ответила Катерина и попрощалась со мной, одарив меня напоследок виноватой улыбкой. Я почувствовала, что немедленно должна выпить чашечку горячего кофе, иначе настроение на весь оставшийся день будет испорчено. Через какие-то 10 минут я уже сидела в ароматном тепле кофейни и маленькими глотками пила этот божественный напиток, подбадривая себя мыслью о том, что очередной клиент обязательно позвонит в самое ближайшее время. Когда раздался звонок мобильника... Я подумала о том, что, может быть, это и есть тот, кто нуждается в моих услугах. Взглянув на дисплей, я поняла, что звонит Кирьянов. «Танюша, не знаю, каким образом тебе удалось заполучить информацию раньше нас, но буквально час назад обнаружен автомобиль, принадлежащий Екатерине Александровне Барулиной, с криминальным трупом в багажнике. Мне об этом только что сообщили. Дома ее нет, на работе тоже» поэтому ориентировки с ее данными уже разошлись по городу. «Оперативно вы работаете», – заметила я. «Нет, Танюша, на этот раз ты нас опять обскакала. Кстати, Иванова, ты не хочешь заехать ко мне и поделиться своими сведениями?» «Володя, а почему ты и твои коллеги сразу решили, что именно она засунула в багажник своей машины этот груз, а потом бросила машину без присмотра?» Я чуть было не сказала слово «труп», но в последний момент поняла, что не стоит говорить открытым текстом. Мужчины, сидящие за соседним столиком, откровенно прислушивались к каждому моему слову. «Вообще-то это не я так решил», – поспешил оправдаться Кирьянов. «Оперативно-следственная бригада, которая выезжала на место. Разве это не так?» «Я думаю, что не так. Вот, возьмите, пожалуйста». «Нет, Володя, это я не тебе. Я поспешила расплатиться за кофе и вышла на улицу, чтобы можно было свободнее общаться. Понимаешь, машину угнали». «Как это угнали? Шестерка стояла около дома, в котором проживает гражданка Барулина, ее владелица. Причем с приоткрытым багажником, потому что покойник крупный и не умещался там. Бдительные граждане позвонили в милицию». Значит, это все таки подстава. Все может быть. Так ты, Танюша, занимаешься этим делом или нет? Даже не знаю, что тебе сказать. Начала заниматься, потом случилось так, что мои услуги больше не понадобились. А теперь хотела бы возобновить расследование, но даже не знаю, как дело обернется. Клиентка то ли прижимистая, то ли безденежная. Танюша, ты извини, ко мне тут пришли. Созвонимся позже сказал Кирьянов и отключился. «Я с досадой подумала о том, что сама же послала Боролину в распростертые объятия милиции, где её самоличного прихода никак не ожидали, и, наверное, здорово ему удивились и обрадовались. В связи с новыми обстоятельствами вряд ли Катеньке поверят на слово насчёт того, что ее машину угнали сохраняемые автостоянки». И, скорее всего, отпускать, пока не зададут подозреваемые все вопросы и не получат на них вразумительные ответы, не станут. Потом я поняла, что в лучшем случае баролиной грозит подписка о невыезде, а в худшем – ее задержат по подозрению в убийстве, а потом постараются повесить на нее всех собак. Актрису надо было спасать. У меня были в Октябрьском райотделе милиции кое-какие знакомые. Поэтому я, не раздумывая долго, поехала туда, надеясь, что благодаря моим хлопотам все закончится подпиской о невыезде. Да, я собиралась снова предложить Барулиной свои услуги, чтобы поскорей найти настоящих преступников. Может быть, Катенька осознает всю серьезность своего положения и раскошелится.